Глава 9. Впоследствии о серебряной свадьбе дяди Герберта и тети Альберты семейство стирлингов деликатно отзывалось как одни, когда мы впервые заметили, что бедняжка Вэланси немного... Вы понимаете. Ни за что на свете стирлинги не сказали бы, Вэланси сошла с ума или ее рассудок помутился. Они посчитали, что дядя Бенджамин зашел слишком далеко, сказав «Она спятила, говорю вам, спятила» и удостоился прощения только из-за необыкновенно странного поведения Вэлэнси на ранее упомянутом свадебном ужине. Но миссис Фредерик и кузина Стиклс заметили несколько тревожных звоночков еще до ужина. Началось, конечно, с розового куста. Вэлэнси была не в порядке с тех самых пор. Она ничуть не переживала из-за молчания матери. Казалось, она его даже не заметила. Решительно отказалась от фиолетовых пилюлей микстуры Редверна. Потом холодно объявила, что отныне не собирается отзываться на имя Дос. Да еще дала понять кузине Стиклс, что больше не станет носить брошь с прядью волос кузена Артемаса. Передвинула кровать в другой угол. Читала магию полетов в воскресенье вечером. Когда кузина Стиклс устроила ей отповедь, Велансер равнодушно ответила. «А, я и забыла, что сегодня воскресенье». И продолжила читать. Кузина Стиклс стала свидетельницей ужасного. Она увидела, как Вэланси съезжает по перилам, но не стала сообщать об этом миссис Фредерик. Бедная Амелия и так страшно переживала. Гробовое молчание миссис Фредерик прервалось после заявления Вэланси, что она больше не собирается ходить в англиканскую церковь. «Больше не пойдешь в церковь? Досты окончательно...» «О, я буду ходить в церковь» беззаботно сказала Веланси. «К пресвитерианам, но в англиканскую нет». Это было еще хуже. Миссис Фредерик разрыдалась, поняв, что оскорбленное величество перестало работать. «Что ты имеешь против англиканской церкви?» всхлипнула она. «Ничего, просто меня всегда заставляли туда ходить. Если бы вы заставляли меня ходить в пресвитерианскую церковь, мне захотелось бы в англиканскую». Разве так разговаривают с матерью? Верно говорят, что больнее, чем быть укушенным змеёй, иметь неблагодарного ребенка. Примечание. Уильям Шекспир, Король Лир, Акт 1, сцена 4, перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. А с дочерью так разговаривают? Без тени раскаяния спросила Вэланси в ответ. Так что ее поведение на серебряной свадьбе не стало для них таким сюрпризом, как для остальной семьи. Они сомневались, стоит ли брать ее с собой, но решили, что иначе пойдут толки. Возможно, Веланси будет держать себя в руках, ведь пока никто больше не догадывался о ее странностях. Благодаря особой милости небес в воскресенье дождь лил, как из ведра, так что Веланси не осуществила свою ужасную угрозу пойти в Пресвитерианскую церковь. Она ничуть не расстроилась бы, оставь они ее дома. Семейные праздники наводили на нее смертельную скуку. Но стирлинги отмечали все и всегда. Это была давняя традиция. Даже миссис Фредерик устраивала званый ужин по случаю годовщины свадьбы, а кузина Стиклс приглашала друзей к обеду в свой день рождения. Веланси терпеть не могла эти развлечения, потому что после них неделями приходилось считать каждую копейку и всячески изворачиваться, чтобы заплатить по счетам. Но попасть на серебряную свадьбу ей хотелось. Дядя Герберт расстроится, если она не придет, а он ей даже нравился. Кроме того, она планировала посмотреть на родственников обновленным взглядом. Это отличный шанс объявить им декларацию независимости, если подвернется подходящий случай. «Надень своё коричневое шёлковое платье», — велела миссис Стирлинг. Как будто она могла надеть что-то еще. У Вэланси было только одно нарядное платье из табачно-коричневого шелка, подаренная тете Изабель. Тётя Изабель постановила, что в Элансе нельзя носить яркие цвета. Они ей не к лицу. Когда в была младше, ей позволяли носить белое, но потом, по молчаливому согласию, перестали. Она надела платье. Высокий воротничок, длинные рукава. Ей не довелось стать обладательницей платья с вырезом и рукавами по локоть хотя даже в Дирвуде такие носили уже больше года. Зато она решила не укладывать волосы в стиле помпадур. Вместо этого скрутила их на затылке и взбила над душами. Вэллансе показалось, что ей идет, только пучок получился совсем крошечным. Прическа возмутила миссис Фредерик, но она решила, что благоразумнее не заговаривать об этом в преддверии торжества. Важно, чтобы Вэланси по возможности оставалась в хорошем расположении духа до конца дня. Миссис Фредерик не осознавала, что она впервые думает об интересах дочери. Но прежде Вэланси никогда ей не чудила. По дороге к дяде Герберту, миссис Фредерик и кузены Стиклс шли впереди, а Вэланси покорно семенила за ними. Мимо проехал ревущий Эйбл. Пьяный, как и всегда, хоть и не до стадии буйства но достаточно, чтобы вести себя чрезвычайно вежливо. Он приподнял клетчатую кепку на манер монарха, приветствующего подданных, и отвесил им глубокий поклон. Миссис Фредерик и кузина Стиклс не решились просто пройти мимо. Во всем Дервуде лишь он один брался за любую срочную работу, так что ссориться с ним не стоило. Правда, в ответ они разве что едва склонили головы. Пусть знает свое место. А вот Вэланси за их спинами сделала кое-что, чего они, к счастью, не увидели. Она радостно улыбнулась и помахала ему рукой. Почему нет? Ей всегда нравился этот старый безбожник. Веселый, колоритный, бесстыдный и негодник, он выделялся на фоне серой благопристойности Дирвуда и его обитателей, как огненно-красный флаг восстания и протеста. Недавно... Он глубокой ночью проехал по всему городу, громогласно выкрикивая ругательство и пустив лошадь бешеным галопом по чопорной Элм-стрит. «Вопил и богохульствовал, как дьявол!» — с содроганием заметила кузина Стиклс за завтраком. «Не понимаю, почему суд господень до сих пор не настиг этого человека?» — добавила миссис Фредерик с таким недовольством, как будто считала, что провидение медлит и нуждается в дружеском напоминании. «Однажды утром его найдут мертвым, свалится под копыта лошади, и она затопчет его насмерть», — заверила ее кузина Стиклс. Вэланси, конечно, ничего не сказала. Но задумалась, были ли периодические приступы веселья ревущего Эйбла и вот сщетным протестом против бедности, тяжести монотонности существования. Она предавалась воображаемому веселью в Лазуревом замке. А у ревущего Эйбла воображения не было. Его побеги из реальности неизбежно принимали материальную форму. Так что сегодня она помахала ему с неожиданно дружеским чувством, и ревущий Эйбл, недостаточно пьяный, чтобы остаться к этому равнодушным, чуть не вывалился из седла от изумления. Вскоре они добрались до Кленовой аллеи и дома дяди Герберта, большого вычурного сооружения, приправленного бессмысленными эркерами и избыточными верандами. Дом всегда походил на глуповатого, зажиточного, самодовольного мужчину с бородавками по всему лицу. «Такой дом», — мрачно произнесла Вэланси, — «это настоящее кощунство». Миссис Фредерик была потрясена до глубины души. «Что-что?» — сказала Вэланси. «Это грубо или просто странно?» Шляпу в гостевой комнате тетушки Альберты она снимала трясущимися руками миссис Стирлинг предприняла последнюю попытку предотвратить катастрофу. Она удержала Вэланси на лестничной площадке, пока кузина Стиклс спускалась вниз. «Вспомни о том, что ты леди!» — взмолилась она. «О, если бы я только могла об этом забыть!» — устало отозвалась Вэланси. Миссис Фредерик почувствовала, что проведение к ней несправедливо.